Ридл у окна. Вцепившись рукой в перила, Чарли Риддл подтянулся от стены прихожей. Кости ноги и спины заскрежетали друг о дружку, будто камни. Он полагал, что к этому времени будет уже мертв. Что, закрыв глаза, ускользнет прочь, но этого почему-то не случилось. Он, пошатываясь, пересек коридор и вошел в открытую дверь гостиной, где стояла накрытая старыми простынями мебель. Он добрался до пыльного буфета, откуда достал полупустую бутылку уайлд-тёки. Выглянул через окно во двор, дорожка за ним была вся в лужах, а с дубов, магнолией и гортензий капала вода. Свет во второй половине дня был такой же, как при сумерках, словно с небом творилось что-то странное. Между оранжереей карлика и рядом полуразвалившихся домов ружей констебль увидел в траве свой плимут. Бедняга Роберт Алвин, чей труп Ридл запихнул в багажник после перестрелки, наверняка уже расплавился, как устрица на жаре. Риддл рассмеялся. Ребра тотчас пронзила боль. Левая нога ощущалась, как мешок с битым стеклом, правое колено трещало при каждом шаге, ребра ушиблены, правая скула треснула и распухла, нос расколоту переносицы. А после того, как один мерзавец стукнул его трубой, змей у него в штанах мог бы теперь плеваться кровью, если оставался вообще на что-то способен. Он хрюкнул и сделал глоток виски. «Долбанные дикари», — подумал он, «долбанные уродские дикари». Он хотя бы отправил одного ват, прежде чем последние двое его достали. Достали ботинками с остальными носками, длинными цепями и медными кастетами. Он отпил. «Ну их всех нахер. Пусть придут и убьют тут всех, кого я сам, мать их, не убью первым. Сучку Краптри. Траханого карлика». В этот момент шлюшка Эйвери торопливо вышла из оранжереи. Ридл проследил за ней слезящимся глазом, потом вытер его и снова отпил виски. Она прошла к плимуту, переднее левое крыло и капот пыли помяты, зад провис над осью, наклонилась к разбитому окну и достала ключи, сунула себе в карман, вернулась к оранжерее. «Что это вы там задумали?» — пробормотал Ридл распухшими губами. Следя за оранжереей, он сделал еще один длинный жадный глоток из бутылки. Вспомнил вираж, глухой удар по бамперу, Кровь в глазу, дерево впереди, а потом он вывернул руль. Сверху донеслось журчание льющейся воды, бегущей по трубам в стенах старого дома. Он отпил еще.